рассказывает мира Тристан. Вере Антоновне 95 лет. На днях говорит мне, вижу, одна моя соседка пытается из кровати выбраться. Я шум подняла. Вторая соседка проснулась и позвонила в колокольчик, вызвала медсестру. А потом всем хвастал, что это она такая молодец. А я, как вы понимаете, оказалась в жопе. Ну, есть такое выражение.